Глава 55. В красноречии и в военном искусстве он стяжал не меньшую, если не большую славу, чем лучшие их знатоки. После обвинения Долабеллы все без спору признали его одним из лучших судебных ораторов Рима. Во всяком случае, Цицерон, перечисляя ораторов в своем бруте, заявляет, что не видел никого, кто превосходил бы Цезаря, и называет его слог изящным, блестящим и даже великолепным. И благородным. Примечание. Цицерон. Смотри, брут. Свято не передает смысла его слов. Очень вольно. А Корнелию Непоту он написал о нем так. Примечание. Письма Цицерона к Непоту не сохранились. Отрывки смотри в книге «Письма Тулия Цицерона», том 3, страница 511-512. «Как? Кого предпочтешь ты ему из тех ораторов, которые ничего не знают, кроме своего искусства? Кто острее или богаче мыслями? Кто пышнее или изящнее в выражениях?» По-видимому, за образец красноречия, по крайней мере в молодости, он выбрал Цезаря Страбона. Из его «Речи в защиту сардинцев» он даже перенес кое-что дословно в свою предварительную речь. Примечание. Гай — Юлий Цезарь Страбон немало не отличался силой, но никто не превосходил его легкостью, изяществом и приятностью. Цицерон Брут. Предварительная речь, дивинацио, речь перед процессом, в которой оратор отстаивает от других соискателей свое право выступать обвинителем. Здесь имеется в виду процесс Долабеллы. Как передают, говорил он голосом звонким, с движениями и жестами, пылкими, но приятными, Он оставил несколько речей, однако некоторые среди них приписываются ему ложно. Так Август не без основания считал, что речь за квинта Метелла не была издана самим Цезарем, а скорее записана скорописцем, плохо поспевавшим за словами оратора. В некоторых списках я даже нашел заглавие не «за Метелла», а «для Метелла», хотя Цезарь говорит в ней «от своего лица». Защищая себя и Метелло от обвинений, возводимых на них общими недоброжелателями. Точно так же не решается Август приписать Цезарю речь перед воинами в Испании. Между тем известны целых две такие речи. Одна перед первым боем и другая перед вторым, хотя Азини пылен и пишет, что тут у него перед стремительным натиском неприятеля не было времени ни для каких речей. Примечание в Испании перед битвой при Мунде.